Хотел одолеть неодолимое. И тогда, по совету Мишаша, его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши битых сайгаков. — Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего духу! — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. — Зови теперь своего бога. Может, он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба. Стояла ночь, и луна взошла над Муинкумской саванной, где прокатилась кровавая облава, и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира. Крушители же, за исключением Авдия Каристратова, на беду свою, очутившегося в тот день в Муинкумах, единодушно торжествовали. И за это его собирались судить.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 Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком из свежей Сайгочатины, стояли, поеживаясь Гамлет Галкин и абориген Узюкбай. Они уже изрядно были под хмельком, и от того в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукаясь, подталкивая друг друга и перемигиваясь. — Ну что? — изрек, наконец, обер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 Да подавистый шваль! Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот от неожиданности, чуть не захлебнувшись, вскочил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле. — Брешь, будешь пить! — рычал Мишаш. — Я ж говорил, таких топить надо. — А ну, Обер, налей-ка еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, прибью как собаку.